Вскоре они уже вступают на порог своей подводной квартиры, обосновавшейся на глубине 60 метров. Силеп-1, в переводе от английского сокращенное слово означает «морская лаборатория номер один», внешне несколько походила на подводную лодку, установленную на ходуле. Это сходство ей придавали металлические ножки, опирающиеся на пару продолговатых понтонов. Понтоны выполняли роль балластных цистерн и фундамента подводного дома. Нужное давление в помещении их при ее спуске под воду осуществлялось не сразу, а возрастало по мере погружения. Так медленно, дюйм за дюймом, приближалась станция к проектной отметке. Путь в глубины продолжался с половиной часов. Под конец погружения в искусственном воздухе содержалось 80% гелия, 16 водорода и только 4% кислород. Внутреннее давление в селеб-1, как и в подводных домах Линкой Кусто, равнялось давлению существующему на окружающей глубине. Это спасало комнаты дома от затопления и максимально упрощало сообщение с подводным миром. За температурой и необходимой влажности в помещении следила установка искусственного климата. Прежде чем выйти в воду, океанавты спускались в прихожую, отсек с овальными люками. Поселенцы-селеб жили в маленьком, но уютном кубрике с двухэтажными матросскими койками. Кроме того, имелась небольшая, неплохо оборудованная лаборатория, где океанавты со всеми удобствами могли изучать дары моря. Обед готовили в кухне на электрической плите. Апартаменты подводного дома дополняли кладовая для хранения снаряжения и провизии, а также душ с горячей и холодной пресной водой и туалет. Вода подавалась с корабля по шлангам, по кабелям поступала электроэнергия, по другим кабелям осуществлялась телефонная и телевизионная связь. Гелий сильно деформировал голоса. При переговорах с надводными наблюдателями океанавты ненадолго уединялись в специальной пристройке, где поддерживалось обычное давление. Голосовые связки снова обретали свою силу. Но чаще жители подводной лаборатории писали записки и подносили их к телепередатчику. На экране корабельного телевизора отчетливо виднелась каждая буква, написанная под водой. В носовой части станции Разместилось 110 стальных баллонов с гелием, кислородом и азотом. Этих запасов должно было хватить на три недели. Там же, на носу обсерватории, находилась дополнительная балластная цистерна. Кормовой отсек отвели под электрохозяйство. Общая площадь помещения Селеп-1 — 40 квадратных метров. Не так уж мало для четверых. Так что жители глубин не могли пожаловаться на отсутствие удобств помимо телефона и телевизора, имелась небольшая библиотечка. Космонавт под водой. Джордж Бонд лично подобрал океанавтов, котором можно было доверить подводный дом. Сам капитан во время эксперимента находился на тендере на Хант. В экипаж морской обсерватории вошли такие же убежденные фанатики гидрокосмоса, каким являлся их руководитель. Это были мужественные и смелые люди, Опытные аквалангисты, прошедшие серьезные тренировки в барокамере. Помимо дел привычных их профессий, каждый из океанавтов должен был справляться и с рядом других обязанностей. В сущности, эта четверка выполняла работу большого научного коллектива. Давайте же познакомимся с ними поближе. Роберт Томпсон – морской врач, человек железного здоровья. Он отец шестерых детей его конек, или, как сейчас принято говорить, хобби, биология и геология. Томпсон проводил и некоторые физические наблюдения в океане. Второй участник экспедиции Лестер Андерсон по специальности подводный взрывник. Он тоже глава большой семьи. У него пятеро детей и все девочки. Третий член экипажа Роберт Барт, старый соратник Джорджа Бонда по генетису. И, наконец, четвертый, Сандерс Маннинг, самый молодой из участников экспедиции, он удивлял товарищей своей железной выносливостью и невозмутимостью. Позднее к этому клану присоединился космонавт, капитан третьего ранга американских ВМС Малькольм Скотт Картентер.